Глава двадцать четвертая Башни и крепости Веревка полоснула по содранной на запястьях кожи, и Ник заскрежетал зубами от боли. Уже час, если не больше, он пытался высвободиться, но все, чего добился, это липкие следы крови, медленно стекающие по пальцам связанных за спиной рук. Спина к спине, связанные по рукам и ногам, Они с Аней сидели в темноте сырого подвала. Все попытки Ника привести Аню в чувство провалились. Сколько бы он ни звал ее, голосом или мысленно, она сидела неподвижно, уронив голову на не отвечая ему. Ее поили, оглушили? Что-то явно не так. Ник чувствовал, что Аня спит, но ее сознание дремало слишком крепко, находилось слишком далеко. Оставалось слишком тихим. Еще раз потянув носом в затхлый воздух, Дейтянин прищурился. Ничего не видно. Он понятия не имел, где находится. Впереди виднелся лишь один нечеткий силуэт. То ли приоткрытая дверь, то ли поворот коридора, за которым брезжил мертвенно-синий свет. «Аня!» — шепнул Ник опять. От каждого слова горло щипало. И кислый привкус оседал на языке. Будто в самом воздухе витал яд. Тишина. Страх, которому Ник не позволял вырываться наружу, свербел в груди. Что же произошло? Ник помнил, как они вдвоем шли по пустому городу. Черные дома, кривые башни. Они с Аней разговаривали о ее маме. И вокруг не было никого. А затем в переулке мелькнула тень. Да готов был поклясться, что они свернули в этот переулок вместе. Только вот, обернувшись, он Аню рядом не обнаружил. Звал, кричал, без толку. А потом побежал обратно и... Все. Ник тряхнул головой, но воспоминание обрывалось, не желая возвращаться. Пытаясь не обращать внимания на впивающиеся в стертую кожу веревки, Ник еще раз потянулся к Аниной руке. Может, касаясь, ему будет проще достучаться до ее мыслей. Она не отреагировала на его прикосновение и не шевельнулась, когда ее пальцы оказались зажаты в его ладони. Анина рука была холодной. Холодная как у... О... Нет, нет, нет! Зашипел Ник в темноту. Паника кольнула грудь. Вот-вот вырвется. Но ведь он все еще чувствует ее мысли. Аня, ты меня слышишь? «Аня!» Его одинокий голос разнесся эхом по подвалу. Ник извернулся, сев полубоком, и Анина голова упала ему на плечо. Ее растрепавшиеся черные волосы серебрились в просачивающемся сквозь дверь свете. Хел Хейт прав. Какой же я идиот!» — вырогался Ник. «О чем только думал, сунувшись сюда, что тифонцы, одурачившие весь мой народ, не одурачат меня?» Что мы с Аней сможем пробраться незамеченными? Только дурак, последний дурак, поддается секундному порыву гнева и верит в свою исключительность. Ник вспомнил мысли смеррно за миг до смерти: пустые, безликие, лишенные страха и радости, а потом бестно как называла ее Аня. Ань, очнись! Слышишь меня? Прямо сейчас! «Не бросай меня одного, пожалуйста!» «Пожалуйста!» Сотни картинок прошлого и, возможно, уже никогда неосуществимого будущего тут же ожили в его голове. Глаза защипало. Они ведь не для того преодолевали весь этот путь. Ссорились и мирились, пересекали планеты, теряли друзей и родных, отчаивались и просыпались с новой надеждой, чтобы закончить все сегодня. Так резко, так глупо. Из коридора донесся неясный шорох. Точно приглушенные шаги где-то далеко. Замерев, Ник уставился на дверь. Прислушался. «Эй — Эй! — крикнул он. — Кто там? Что вы сделали с Аней? Освободите нас немедленно, слышите? Мы не враги, мы... Шаги стихли. Пекельный астерот! Мы враги. Ник посмотрел на свои ноги, перетянутые у лодыжек тугим жгутом. «Это все так нелепо!» Таращився в темноту, он сам удивился своему нервному смеху. «Я вдруг понял кое-что, Ань!» «Знаешь, все наши мечты и фантазии, которые мы всегда откладываем на призрачное потом, пустая трата времени. Мы обещаем себе, что однажды наступит особенный день, когда погоня за счастьем прекратится. Не ли величайшая ложь во Вселенной? Что придет время?» Голос отражался от пустых стен, давя обратно на него, удушая. Ник не знал, что ему делать. Паника разрасталась, и только собственные размеренные слова все еще придавали спокойствие. «Мунвард не поможет. Сестры рядом нет, и никто не знает, где искать их с Аней. Даже не догадывается, что их надо искать. Сам виноват». Возомнил, что раз книга судеб дала тебе две бредовые подсказки, что раз тебе приснились Энриль и Арий, то ты уже понимаешь происходящее лучше других. Ёрзая, Ник вдруг наткнулся ногой на выступ в полу. Острый камень или отломанная ручка от бывшего здесь когда-то люка. Неважно, сойдет. Подтянув колени к груди, он зацепился веревкой на ногах за выступ и попытался порвать ее. С первого раза не получилось. Но напряжение явно стало слабее. А время никогда ведь не приходит. Процедил сквозь зубы Ник, снова зацепившись за выступ. Оно только идет. Быстро и безжалостно. И попробуй... Арх! Промахнулся. Камень вонзился в кожу, проткнув штанину насквозь. Попробуй успеть распознать тот момент, Ань, когда принимаешь судьбоносное решение. Нет, мы не умеем улавливать этот момент. Не умеем сохранить в себе навсегда. Разговаривая, Ник одновременно повторял все это мысленно, не оставляя попыток связаться с Аней. Однако ее сознание по-прежнему блуждало в неизвестности. А руки были ледяными. «Помнишь наш абсурдный разговор в театре?» — спросил он и крепко сжал за спиной Ани на руки в своих. «Я так боялся ляпнуть какую-нибудь чушь! А в итоге чушью было все, что я говорил в тот вечер!» Веревка на ногах отказывалась перетираться. «Страх!» Неподдельный страх, что это и правда конец, начинал бросать Ника в дрожь. Ник закрыл глаза, сделал вдох. Он знал, когда пришло его время, когда наступил его миг. Тот день имел вкус дождя и чересчур сладкого мороженого из театрального буфета. В памяти ярче всей остальной жизни стоял единственный миг. Встреча с Аней в фойе перед спектаклем. Жар ее глаз... что поглотил Ника без остатка, затмив весь мир вокруг. Он никогда не верил в судьбу, но, по иронии, кажется, судьба верила в него. Ник помнил каждое слово, сказанное землянке с тех пор, каждое их мимолетное прикосновение, каждую минуту, проведенную рядом наяву и во снах. Келас и Пайтити, Сутала, потил изобвенный город десятки разговоров, сотни улыбок, слез и бессмысленных ссор. О чем все это было? О пустяках, о глупостях, о неурядицах, на которые не стоит тратить даже самую длинную жизнь. Погони, обманы, предательства и страшные тайны. Все это не могло навредить сейчас. Но одно слово, несказанное ни разу слово жгло Ника изнутри. «Аня!» — позвал он, прижавшись щекой к ее виску. «Я тебя, Лю!» Дернувшись, Землянка вдруг подняла голову. Машинально попыталась встать и чуть не повалила их обоих на каменный пол, но, осознав, что связано, затихла. — Ник! — прозвенел ее испуганный голос в темноте. Никогда прежде он не чувствовал большего облегчения. — Ты жива? — Что? Конечно, я жива. Где мы? Почему так болит голова? Пальцы Ани скользнули по запястьям Ника, но, нащупав кровь, замерли. — Что случилось? не знаю. Но кто бы нас не похитил, был готов к встрече. Снотворного они явно не пожалели. А кристалл? Какой кристалл? Ник скосил глаза, как мог, но все равно не видел ничего, кроме очертания Аниного плеча. Кристалл у меня на кулоне. Мы слишком близко друг к другу. Отпусти энергию, он жжет, Ник. Кристалл? Энергия? Жжет? Только в этот момент он осознал, что вторая половинка Адри из Аниного кулона, который Ник когда-то ей подарил и который разбился надвое во время Аниного поддельного похищения Лиром, лежал у него в нагрудном кармане куртки. Камень пылал, как раскаленный уголь. Вот почему Ника бросала в жар из-за кристалла, который он, поддавшись эмоциям, нехотя активизировал. А уж подумал... К черту судьбу! мы сами строим ее выдохнув ник позволил бушевавшему внутри него волнению раствориться во тьме коридора опять послышались шорохи мы все еще в теманттуме ник продолжила аня переключившись на внутренний диалог ее сознание снова наполнило мысли ника привычным теплом не знаю я очнулся час назад может больше пытался выбраться но пока безрезультатно рюкзаков наших нет и где искать их, не представляю. Он ощутил, как руки Ани снова, на этот раз осторожно скользнули по узлам и его окровавленным запястьям, отдаваясь тупой болью. — Прости, — шепнула она. Входная дверь скрипнула, распахнувшись настежь, и, порыв горячего ветра, ворвался в комнатушку. Мертвенно-синий свет очертил на пороге тонкую фигуру в красной мантии с капюшоном. Ник закашлялся. В руках у незнакомца была свеча, которая-то и источала тот самый едкий запах, мешающий думать здраво. «До сих пор живы!» — произнес голос сухо, женский голос. «Даже не знаю, рада я этому или нет». Вошедшая поднесла свечу к стене, коснувшись пламенем каменной кладки, и огонь, прокатившись тончайшей змейкой по периметру, осветил все помещение. «Думаю, все же рада». Добавила она и скинула капюшон. Аня задрожала, прижавшись ближе к спине Ника. Ему и самому становилось не по себе. Никогда раньше он не видел тифонцев так близко, в их настоящем обличии. Зеленая кожа женщины, гладкая на первый взгляд, при колышущемся свете огня переливалась, точно покрытая сотнями мелких алмазных чешуек. Острые скулы и широкие брови оставляли глубокие тени на ее лице, а черные кошачьи зрачки внимательно изучали пленников. Она выглядела пугающе, без сомнений, но еще и красиво, понял Ник. Такая мистичная, потусторонняя, странная красота в каждой черте, прямо как в урмае, хотя тогда Ник и видел ее с человеческим лицом. «Что это? Одна из составляющих их способностей? Чары?» Он моргнул, желая отделаться от этой мысли. «Мы не сделали ничего плохого», — произнес он, решительно встретив взгляд Тифонки. «Мы не помогали Мунварту и пришли не ради войны. Мы ищем кое-кого». «Лошник», Ложник! оборвала та, покачав головой. Ее темные волосы были заплетены в сотню мелких косичек. собранных на затылке в одну большую косу, и колыхались точно плеть за плечами. И откуда она знает его имя? «Я не лгу», — та, кажется, на миг растерялась, то ли от непоколебимой уверенности, прозвучавшей в голосе Ника, то ли и впрямь не ожидала услышать подобного. Однако быстро взяла себя в руки, и Ник ощутил, как ее сознание гневным ураганом пронеслось вдоль выставленной им вокруг собственного разума защиты, Перед глазами на мгновение потемнело, будто грозовое облако застелило горизонт, но Ник выдержал натиск. Ничуть не расстроившись, Тифонка поставила свечу на пол. В складках ее мантии блеснула брошка, когда она присела и повернулась к Ане. «Как тебя зовут, землянка?» Аня демонстративно отвернулась. Она все это время барабанила пальцами по руке Ника, будто ждала от него какой-то реакции. Но он не понимал, какой. Бросив все силы на то, чтобы не дать Тифонке завладеть собственным рассудком, ник был вынужден закрыть мысли и от Ани. Ты должна сказать, Меня зовут Аня. Приятно познакомиться! прошипела Тифонка. В ее рассерженных кошачьих глазах мерцали отблески пламени. Как и полагается вести себя вежливым жителем поверхности, мое имя. «Табити, кстати. Спасибо, что спросила». «И чего ты хочешь, Табити?» — сквозь зубы поинтересовалась Аня. «Того же, чего хотят все. Справедливости». «Война и кровь. Где здесь справедливость?» «Разве речь о войне? Мой народ любит кровопролитие не больше, чем твой». «Но порой...» — Табити склонилась к Ане так близко, что Ник едва расслышал следующие слова. «Смерть необходима, чтобы узнать правду!» Аня издала равнодушный смешок, неумело и наигранно скрывая волнение. «Не слишком ли большая цена?» «О, нет, нет! Хочешь, я раскрою тебе одну тайну, землянка? Но тогда ты унесешь эту тайну в могилу!» Затылком Ник почувствовал, как взгляд Табити снова остановился на нем. «Его могилу!» «Что ж, по крайней мере, пока угроза относится только к Дейтьянину. А значит, Аня в относительной безопасности. Уже хорошо, да? Но кто же эта тифонка такая? Откуда знает их имена? Как их нашла?» «За что я люблю Дейтьян?» Продолжала женщина, поднявшись на ноги и расхаживая теперь по их камере. «Так это за их умение врать!» «Как у вас только получается делать это так изысканно, Ник? Или секрет в том, чтобы верить в собственную чушь?» Он промолчал. «Вы думаете, мой народ хочет воевать?» «Отнюдь! Мы хотим жить в мире и согласии, как жили когда-то наши предки. Но твой народ, Ник, все ваши народы, что живут на поверхности, не дают нам этого шанса!» «Где же тут справедливость?» «И почему?» «Потому что мы не такие, как все?» «Потому что выглядим иначе?» «Умеем больше, чем вы?» «Потому что вы убиваете невинных!» отозвалась Аня, все еще дергая Ника за руку. «Мы?» Табити засмеялась. «Ты будешь говорить мне об убийствах, землянка!» «Кто же твои друзья?» «Хеллхэт и Аурион?» Дав никого не убивала. «О, я не о ней говорю!» Пальцы Ани перестали касаться Ника. Он сглотнул, когда, взмахнув мантией, Тифонка в мгновение ока очутилась в сантиметре от него. «Я не о ней говорю!» — повторила она. Смеран был моим братом, Ник!» Воздух в легких Ника застыл, и не в силах найти слов, Он уставился на табите. О, нет. Не так он хотел, чтобы Аня узнала. Совсем не так. Все еще ярко помнил он мысленную схватку со Смераном, прежде чем тот умер. Аня решила, что Смеран ушел сам, добровольно испугавшись натиска Ани или не весь чего. Землянка ведь потом винила себя, Аник успокаивал ее, врал, но так и не признался. — О чем она, Ник? — прошептала Аня, обернувшись на него. — Ты же не... — Да, — отозвался он зипло. — Смеррона убил я. На тонких губах Табити появилась едва заметная в свете пламени улыбка. Она добилась, чего хотела. Выдохнув, Ник опустил голову. — И чем теперь он лучше Халхайта? Может, поэтому злился так на Лира изначально? — потому что видел в его злодеяниях себя, видел, что все это неправильно, и все равно продолжал идти вперед. Видела ли теперь Аня в нем чудовище, которым чувствовал себя Ник? Он тут же вспомнил мальчишку Фомора, погибшего по его неосторожности. Аморилис, которую не смог спасти Терра. Ник внезапно стал омерзителен сам себе. Он никогда не желал никому зла, но получается... — Совершал его все равно. — Да, я убил твоего брата, — повторил Ник громче. — Да, я виновен. Я искренне сожалею о твоей потере. Но ты ведь была там, верно, Табити? Я помню мелькнувшую тогда позади меня тень. Решил, мне показалось, но теперь так не думаю. И ты должна была видеть, что я лишь защищал тех, кто мне дорог. Единственная слеза прокатилась по щеке Табити. Даже не моргнула. «А сколько ты знаешь убийц, что действовали только лишь ради убийства как такового?» спросила она. Ник отвел взгляд. «Это не делает тебя плохим человеком, Ник!» Неожиданно раздался голос Ани в голове. «Такой родной, такой успокаивающий!» Ее рука опять скользнула в его ладонь, и Ник нащупал какой-то шероховатый предмет, Осколок кристалла из ее кулона. Как ты его достала? Аня мысленно усмехнулась. И Это тебя волнует сейчас? Нет, меня волнует то, как ты теперь относишься ко мне. Я хотел тебе все рассказать, но не знал, как. Прости. Не хотел его убивать, клянусь, просто... Он атаковал тебя своими мыслями. Тебе стало больно, я помню. А потом... Все случилось само. Знаю и не считаю тебя убийцей, Ник. Но я считаю. Может, ложь, проигранная сотню раз в голове, начинает звучать убедительно, но от этого не становится меньшей ложью. Существует теория, что мы встречаем всего три типа людей на своем пути. Продолжала Табити, схватив Ника за подбородок, так что ее ногти впились ему в кожу. Она силой повернула его голову, вынуждая смотреть себе в глаза. «Первые — это зеркальные отражения нас, в ком мы наблюдаем свои достоинства и свои недостатки. Вторые — те, кем хотим стать. В них мы видим, в каком направлении двигаться, чтобы быть лучше. И третьи — те, кем мы боимся стать». кто обнажает самые темные, самые гадкие стороны нашей души. Рука Тифонки скользнула ниже, и ее длинные пальцы сомкнулись на горле Ника. — Я хочу убить тебя, ты, тьянин! — совершенно спокойно добавила она. — Как думаешь, к какому типу людей в твоей жизни отношусь? Я? Кем ты считаешь себя после того, что натворил? Ее рука сильнее сдавила шею Ника. Он почувствовал, как кровь пульсирует в горле. Ник хотел что-нибудь сказать, оправдаться, извиниться, но понял, что не может. Чувство паники взяло вверх, затмив разум. «Я не готов умирать!» Со всей силы он сжал осколок Аниного кулона в ладони. Вторая половинка кристалла в грудном кармане снова обожгла грудь. Слившаяся воедино в его теле энергия двух половинок захлестнула его. Мысли в голове растворились. Только сила, только контроль. «Я не готов умирать!» Поток незримой энергии отбросил Тифонку в сторону. Та издала сдавленный вдох, когда воздух покинул ее легкие от удара о стену. «Испугалась!» — понял Ник по ее лицу. Он и сам испугался. Не поняв, как энергия на долю секунды начала контролировать его, а не он ее. А потом Тифонка разозлилась, оскалилась, точно шакал, и достала из-под мантии синий кинжал. «Лжец!» — Табите бросилась на Ника. Ник не мог использовать кулон Ани снова. В нем не осталось энергии. Защиты больше нет. Он зажмурился, был уже готов ощутить холодное лезвие, вонзившееся под ребра, но не успел даже подумать об этом. В коридоре раздался хлопок. Громкий. и резкий, как выпущенная в небо ракета. За дверью полыхнул белый дым, и Табити вдруг рухнула на пол, как лишившаяся кукловода трепишная кукла, и уже не пыталась встать. Ничего не понимая, Ник вытаращился на упавшую чувств Тифонку. Ее кинжал отлетел в бок, лицо стало беззаботно спокойным, точно у спящего. «Ник!» простонала Аня, не то испуганно, не то растерянно за спиной. Он повернул голову и увидел, наконец, человека в дверях. «Ева!»